Глава четвертая. Основа музыки. Кто желает послушать музыку высшего порядка, тому следует отправиться в страну высшего образа правления. Ибо где правит благородство, там и музыка зовет к высокому. И где правит подлость, там и музыка зовет к низости. И у поколения, проникнутого смутой, сходится радость распутства». Нынче вот закроют окна, запрут двери и шумят так, что сотрясаются небо и земля. Во времена Чентана перед дворцом вырос колос. Примечание: Чентан легендарный основатель династии Шан. Согласно традиции, нанес поражение Дому Ся в 1766 году до нашей эры. Конец примечания. Колос вылез из земли на закате, а на рассвете был уже настолько толст, что его невозможно было обхватить двумя руками. Прорицатель просил соизволения гадать о причине на щите черепахи, но Тан прогнал его со словами. «Я слышал, что благие знамения предвещают счастье, но если при благих знамениях творить дурные дела, счастья не будет». «Дурные знамения предвещают несчастье, но если при дурных знамениях творить добрые дела, несчастья не будет». И он стал созывать совет рано, а покидать его поздно. Стал осведомляться о больных и отдавать почести умершим. И помыслы свои стал направлять на добрая и помощь народу. И через три дня Колос пропал. Посему и говорится – Несчастье – это опора счастья, а счастье – сосуд несчастья. Однако очевидно это лишь для мудреца. Человеку толпы откуда может быть известно сокровенное. В шестую луну восьмого года своего правления Джоуский Вэнь заболел и слег. На пятый день его болезни случилось землетрясение, не распространившееся, однако, за пределы столицы, ни к северу, ни к югу, ни к востоку, ни к западу. Тогда прорицатели стали упрашивать. «Мы, ваши подданные, слыхали, что под подвластны правителем. Ныне вы, царь, в горячке пятый день». Случилось землетрясение, которое не вышло за пределы джоуской столицы. Все подданные охвачены страхом. Выражаем просьбу, прекратите это несчастье. Вэнь отвечал, как же могу я прекратить это несчастье? Тогда прорицатели сказали... «Следует начать большие работы, согнать массу народа, начать надстраивать столичные стены, и беда, может быть, отступит». Вэнь Ван ответил, «Это невозможно. Небо не посылает знамения, дабы покарать преступного. Очевидно, что я виновен в преступлениях. Вот небо и наказывает меня». И если я начну большие работы, сгоню массу народа, начну надстраивать столичные стены, я этим лишь усугублю свои вины. Нет, это невозможно. Мне следует заняться своим поведением и взяться за добрые дела. Тогда, быть может, беда и отступит. И он пересмотрел придворные обряды, оказал расположение князьям Джухоу одарив их конями и мехами, исправил свои наставления и указы, наградил смельчаков яшмой и шелком, распределил по достоинству ранги и титулы, размежевал по справедливости на делы, облагодетельствовав тем самым многих подданных. И в недолгом времени недуг его прекратился. Землетрясение случилось на восьмой год правления в После этого он правил еще 43 года. Скончался он, процарствовав 51 год. Так Ваньван прекращал бедствия и уничтожал последствия дурных знамений. Во времена Цзингуна из царства Сун в созвездии Синь появилась звезда Огонь Инхо, то есть Марс. Дзингун, охваченный страхом, призвал к себе астролога Дзывея и спросил, к чему бы это инхо находится в синь? Цзивей сказал, Инхо это кара небес. Созвездие Синь это область царства Сун. Вас, господин, постигнет несчастье, однако вину можно приписать и правящему министру. Цзингун сказал, Мы правим страной вместе с министром, и если за это предать его одного смерти, это будет недобрым знаком. Цзэвэй сказал, «Может, это вина народа?» Дзэнгун отвечал, «Если умрет весь народ, то кем же тогда я стану править? Лучше уж умереть самому». Цзэвэй сказал, «Может, повинен не урожай?» Дзэнгун ответил, В голодный год из-за неурожая народ, конечно, вымрет. Быть правителем и убивать подданных ради того, чтобы выжить самому – кто же сочтет меня после этого правителем? Нет, это мне веление судьбы, и я обязан принять его. Вы можете больше ничего не говорить». Дзывей было ушел, но потом вернулся и с поклоном сказал – Я, ваш слуга, осмелись вас поздравить. Говорят, небо высоко, но слышит голос малого человека. Вы, господин, трижды в речах выразили совершенное Д, добродетель, и небо трижды наградит вас. Нынешним же вечером Инхо передвинется на три стоянки, и ваша, господин, жизнь продлится на двадцать один год. Дзингун спросил тогда. «Откуда это вам известно?» И услышал в ответ. «За три добрых речи следует три награды. Значит, инхо передвинется на три стоянки. В каждой четверти неба по семь созвездий, от одной стоянки до другой считается семь лет. Трижды семь – двадцать один. Поэтому я и говорю, что ваша жизнь, господин, продлится на двадцать один год». Я прошу позволения лечь у подножия трона и ждать этого события. Если же Инхо не передвинется, прошу лишить меня жизни». Дзингун сказал «Быть посему». В тот же вечер Инхо передвинулась на три стоянки.